когда принесет долгожданный ответ. У них с Аджимуратом были даже свои условные сигналы. Если Мурзагуль дала ответ, то Аджимурат должен бежать в припрыжку, размахивая руками, прыг-скок. Если нет, то не бежать, а идти, и чтобы руки были в карманах. Султан Мурат все время поглядывал в ту сторону. Но что не день, братишка приходил, держа руки в карманах.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 Вот-вот проляжет первая борозда на поле, а там поспевает только. Однажды султан Мурат сказал брату. Скажи ей, что скоро я уеду в Оксай. Надолго уеду. Ответ вернулся односложный. Знаю. Передала она, и больше ничего. Терялся он в догадках. Иной раз хотелось побежать в школу, дождаться перемены, увидеть ее и узнать самому, что все это значит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 Султан Мурат задержался на речке, сказал ребятам, что скоро вернется, сделает хорошую пробежку Чебдару, а ребят попросил приглядеть пока за его лошадьми после водопоя, привязать их на место, задать им корм. И опять Анатай. Он не торопился возвращаться с водопоя и других задерживал. — А я знаю, кого ты ждешь, — сказал он вызывающе. — Ох и противный тип. Султан Мурат тоже хорош.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 «Опять лошадей покалечить хотите?» Сразу одумались, обрадовались даже, что нашлась веская причина, и разошлись без лишних слов. Но все равно настроение было испорчено. Когда ребята угнали лошадей на конюшню, султан Мурат все еще тяжело дышал, и чтобы как-то унять себя, поехал рыстой вдоль речки, все время посматривая на дорогу. Далеко не уехал, повернул назад, И тут увидел ее. Как и вчера, мырзагуль возвращалась с подружками. Шли они себе, занятые своими разговорами. И делаем не было, что кто-то тут чуть было не подрался сейчас за одну из них, что кто-то страдает и сводится в кручине по одной из них. Мать перепугалась недавно за сына. «Что с тобой? Уж не болен ли ты? С лица сошел как?» Успокоил маму. А сам взял зеркало, давно не смотрелся, все некогда. И действительно здорово изменился, оказывается, за последнее время. Глаза блестят, как у больного. Лицо вытянулось, шея сделалась длинной. Вроде бы даже две морщинки, две складочки залегли между бровями, а на верхней губе темный пушок появился. Если на свет рассматривать, а так не видно. Вот это да, совсем другой стал не узнать. Отец, пожалуй, и не сразу признает, когда вернется. Он подъезжал на коне сбоку и, приближаясь, заметил, как Марзагуль глянула раза два в сторону водопоя, точно бы высматривала кого-то. А когда увидела его, вздрогнула от неожиданности, приостановилась, но потом быстро пошла вместе с подругами. Они, как ни в чем не бывало, перескочили с переступки на переступку через речку, И пошли по домам. А он обогнал их стороной, точно бы спешил куда-то по делу. Выехал огородами на улицу, чтобы попасть ей навстречу. Он увидел ее из одного конца улицы в другом конце. Здесь он поехал медленно. И чем ближе сходились они, тем страшнее становилось. Ему казалось, что вся улица смотрит в окна, в двери, следит за ними. И все ждут как они встретятся и что он скажет ей. А она шла навстречу не очень быстро. Не понимал он, что произошло, почему он так волнуется, ведь учились вместе в одном классе. Ничего не стоило отобрать у нее что-то и даже обидеть, а теперь приближался с трепетом и робостью в душе. Теперь ему хотелось избежать этой встречи, но было уже поздно и, наверное, она каким-то образом почувствовала его состояние. Когда оставалось совсем немного, она вдруг заспешила и, не дойдя до своего дома, свернула во двор к соседям. Он обрадовался, облегченно вздохнул и был очень благодарен ей. Как страшно, оказывается, встречаться один на один. А потом корил себя и ругал за малодушие, плохо спал ночью и, проснувшись на рассвете, думал о ней. Дал себе слово, что сегодня во что бы то ни стало подойдет к ней, и запросто заговорит, и спросит совершенно серьезно, намерена ли она отвечать на его письмо и когда. Если нет, то никакой обиды. Днями ему уезжать на Оксай, и пусть все это останется между ними. Так и скажет. С этим твердым решением начинал он тот день. С этим намерением работал с этим намерением еще раз отправился на речку после водопоя. Ехал на Чемдаре, проехался берегом в ту и другую сторону. При этом невольно обратил внимание, что в самом Аиле на крышах из теневой стороны снега совсем не осталось, а на буграх, там, где изрядно намело за зиму, снег еще держался сжимающимися темно-серыми пятнами. Как оба каких рисовали они когда-то в тетрадях, на уроках залоги. Вчера же на конном дворе председатель Теналиев и бригадир Чекиш устроили смотр Аксайскому десанту. Все плуги были пронумерованы и закреплены за плугарями. Султан Мурату достался плуг номер один. Затем каждый обредил своих лошадей в сбруе, показал, как он с этим справляется, а потом показал, как он запрягает свою четверку в плуг. И тогда все пять упряжек выстроились в ряд. В общем-то, со стороны смотреть здорово, внушительно получалось, как тачанки, только вместо тачанок плуги. Лошади сильные, сброи подогнанные, плуги блестят от смазки. Плугори подтянутые, каждый возле своей упряжи. Председатель Теналеев ходил перед десантом суровый, как командующий армией. Каждому подходил. Доложи твою готовность, докладываю. Имею в наличии четыре подкованных коня, четыре исправных хомута, четыре шлии, восемь постромок, одно седло, один кнут, один двухлемешный плуг, с тремя парами запасных лемехов. Прямо как в армии. Только бригадир Чекиш хмурился. Ну, конечно, он старик. Где ему понять? Смотр прошел хорошо но по двум пунктам все же завалились десантники председатель туналеев подозвал всех куприже эргеша ну ка обнаружьте неполадку сбруя предложил он все пересмотрели все перещупали но ничего такого найти не сумели тогда председатель туналеев сам показал а это что вы разве не видите что ремень у гнедого коренника на боку перекручен вот смотрите А в работе перекрученный ремень будет натирать бок коню. Лошадь сказать об этом не может. Будет тянуть, а на другой день бог вспухнет, коня уже не запряжешь. А где я вам найду запасного коня? Их у меня нет. Значит, плуг будет простаивать из-за халатного отношения к сбруе. Ну-ка подумайте, имеем мы право допустить такое? Ради чего мы готовились всю зиму? Стыдно было всем. Такой пустяк, казалось бы. И надо же. Султан Мурат, наставлял председатель Таналиев. ты, как командир десанта, обязан каждый раз перед началом работы проверять, кто как запряг лошадей. Ясно? Ясно, товарищ председатель. Второй пункт, по которому погорел десант, оказался более серьезным. Причем погорел сам командир. Председатель Тоналеев спросил их, «Ответьте мне, где будете оставлять сбрую на ночь после работы?» Думали, гадали, отвечали по-разному. Решили, что в поле, возле плугов. «А ты как думаешь, командир?» «Я тоже так думаю». «На полосе. Где распоряжем, там и оставим сбрую возле плугов. Не носить же ее с собой?» «Нет». «Неверно». Зброю нельзя оставлять на ночь в поле. Не потому, что ее кто-то возьмет, на окса и некому ее взять, а потому, что ночью может пойти дождь или снег, сброя намокнет. Это сыромятная кожа, и могут лиса или сурок погрызть сбрую в поле. Ясно, о чем идет речь. Значит, что из этого следует? Плуг остается на поле. Выпряженных лошадей со сброей приводите на стан. У вас юрта, в которой вы будете жить. Юрта только одна. Другой юрты у меня нет. Сбрую каждый вносит в юрту и складывает аккуратно на то место, где он будет спать. Ясно? Спать со сбруей в изголовье. Таков закон. Это ваше оружие. А каждый солдат прежде всего бережет оружие. Вот так говорил председатель в тот день перед Оксайским отрядом выстроенным для смотра в полной боевой готовности. Вот так говорил председатель Тенелеев накануне выхода десанта на Аксай. Те дни приближались, и все шло к тому. Вот так говорил председатель Тенелеев, наставляя их уму разуму. Вот так. Да, вполне могло случиться, что дня через 3-4, если погода не испортится, двинуться они на Оксай. И тогда, конечно, не увидеться с Мурзагуль до самого лета. Подумав об этом, султан Мурат испугался. Трудно. Невозможно было представить себе такое. Не видеть ее, пусть хоть издали сколько времени. А еще собрался заявить и сегодня, что, мол, да или нет. Если нет, так что ж, не такая уж беда, ждать некогда. На Оксае дела поважнее. Султан Мурат все поглядывал на дорогу, проезжая с берегом. И уже начал беспокоиться. Время уже выходило. Но вот они, девушки. Однако мырзагуль среди них не оказалась. Подружки ее шли, а ее нет. Вначале Султан Мурат огорчился. Что ж оставалось, раз такое дело? Расстроенный поехал на конный двор. Но дорогой его охватила тревога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 Едва сдерживая торжествующую радость, он понимал, что это такое счастье, которым невозможно поделиться с другими, что оно предназначено только ему, и что никто другой не сможет быть так счастлив, как он. И однако очень хотелось рассказать ребятам о сегодняшней встрече, показать им подаренный ему платочек. Зато работалось хорошо. Ребята чистили лошадей после водопоя, носили в ведрах овес, закладывали в кормушки сена. Он сразу включился в дело. Быстро прошелся скрипком по упругим, налитым силой спинам и бокам своих коней, побежал за овсом и все время чувствовал платочек в нагрудном кармане, перешитой солдатской гимнастерке. Будто там горел незримый огонек, и от этого... Ему было радостно и тревожно, радостно от того, что откликнулась морзогульная его любовь, и тревожно, потому что было началом неведомого. Потом он побежал за сеном к люцерновой скирде за конюшней. Здесь было тихо, солнечно, сильно пахло сухими травами. Ему очень хотелось еще раз посмотреть на свой платочек. Достал из кармана и стал разглядывать его. Улавливая среди травяных запахов особый запах платочка. Вроде бы хорошим мылом пахло. Однажды в школе он почувствовал, как пахнут ее волосы, и теперь вспомнил. Это был ее запах. Так он стоял наедине с платочком, и вдруг кто-то выхватил его. Оглянулся Анатай. «А, -а, а, ты уже платочки получаешь от нее? султан мурат густо покраснел дай сюда а ты не спеши сперва погляжу я тебе говорю дай сюда да не кричи ты адам нужен очень отдай немедленно а ты посильнее кричи кричи что у тебя одаренный платочек отобрали и сунул его в карман что произошло дальше султан мурат уже не помнил только мелькнуло перед ним искаженное злобой и испугом, лицо Анатая. Затем он со всей силой нанес еще удар, а потом отлетел в сторону от резкого толчка в живот. Перегнулся, падая, но тут же вскочил на ноги и рванулся из-под скирды с еще большей ненавистью и яростью на подлого Анатая. Прибежали ребята, заметались, втроем стали разнимать их, просили умоляли, повисали у них на руках, но те снова и снова кидались друг на друга, сшибаясь в жаркой, безжалостной драке. «Отдай, отдай!» — только одно твердил султан Мурат, понимая, что исход может быть лишь один — или умереть, или вернуть платочек. Анатай был и сильный, действовал он хладнокровно, но на стороне султан Мурата была справедливость и право. И он безоглядно нападал, хотя часто оказывался сбитым с ног. Последний раз он упал на вилы, валявшиеся подлескирды. И тут руки сами схватились за вилы. Он вскочил с вилами перевес. Ребята закричали, отбегая по сторонам: Стой! Остановись, опомнись! А Натай стоял перед ним, тяжело дыша, растопырив руки и ноги, озираясь, куда бы отскочить, Но бежать ему было некуда. С одной стороны скирда, с другой стена конюшни. Именно в эти минуты султан Мурат обрел твердость духа. Он понимал, что это крайность, но другого выхода не было. — Отдай, — сказал он Анатаю, — иначе будет плохо. — Да на, на! — заторопился Анатай, пытаясь обратить все в шутку. — Тоже мне пошутить нельзя, дурак! И он кинул ему платочек. Султан Мурат положил его в нагрудный кармашек. Страшная минута миновала. Ребята облегченно вздохнули, загалдели, и только тогда почувствовал Султан Мурат, как кружится голова, как трясутся руки и ноги. Сплевывая кровь из разбитой губы, пошел, как пьяный за скирду, упал на сено и, лежа на спине, отдышался, пришел в себя.